Закрытие русской лавочки Старая королевна, не королева, Анна Ягелонка, ехала из Кракова в свои владения. Скупо поджав морщинистые губы, она перебирала четки, изредка поглядывая в окно кареты. Вокруг было пустынно и одичало, где-то на дорогах к древней Мазовии ей встретилось одинокое засохшее дерево. На его сучьях болтались два удавленника, а под деревом, с обрывком петли на шее, сидел босоногий монах с изможденным лицом. «Слава Иисусу, моя веревка лопнула! Кто ты самый, кто эти повешенные люди? Мы не люди, мы псы Господни! Нас послал великий Рим с благословения Папы, мы несем бремя ордена Иисуса сладчайшего, дабы внушать страх еретикам» дабы содрогнулся мир безбожия и прозрели души, заблудшие во мраке ереси. Анна Ягелонко догадалась, кто он такой. Ступай же далее путем праведным, в Варшаве для вас хватит дела, будешь лаять на отступников Божьих. Так появились в Польше первые иезуиты. Проникновение в любую страну они называли открытием лавочки, конгрегаций. Но за католической Польшей лежала загадочная Русь, а Ватикан давно желал покорить ее духовно, подчинить себе народы, русских, украинцев и белорусов. Вслед за первыми псами господними скоро появятся и другие, ловкие и бесстрашные. Среди них будет и Антонио Пасевино. Об этом человеке очень много писали до революции, не забывая его и сейчас. Я бы сказал, что имя Посевино три столетия подряд тянется через всю Европу, оставляя нечистый след в летописи нашего многострадального государства. Но что мы знаем о нем? Был 1534 год, когда в семье бедного Бондаря из Мантуи под стук сколачиваемых винных бочек раздался первый крик новорожденного И Бондарь в гневе отпихнул ногой бочку. «Еще один! Чем я буду кормить этого заморыша?» Но заморыш, вступив в поры юности, оказался чертовски умен, пронырлив и талантлив, почему кардинал Геркулес Гонзаго сделал его своим личным секретарем. Отправляя племянников в Падуанский университет, он наказал Посевино, Ты поедешь с ними, дабы следить за их нравственностью, заодно укрепи себя в науках, теологии, истории, философии. Падуя всегда славилась отчаянным вольнодумством. В будущих патерах римского престола не было и тени святости. Всюду, следуя за племянниками кардинала, посевину не препятствовал их безобразным оргиям, терпеливо выслушивал непотребные анекдоты о женских монастырях, Общение с проститутками заменяло богословом священную мессу, а пьянство — святое причастие. Побаиваясь насмешек, Посевина посещал храмы тайно. В частной жизни он строго следовал заветам аскетизма. На это обратили внимание в ордене иезуитов. «Что главное ты видишь в булавке?» — спросили его. «Острие?» «Что примечательно в алмазе?» «Сияние? Но впредь ты должен ценить в алмазе не сияние, а лишь его бесподобную твердость, какой станешь обладать сам, и ты сделаешься острее булавки, дабы проникать в сокровение душ. Скажи честно, ты хочешь повелевать людским стадом?» «Хочу», — бестрепетно отвечал Пасывину. Впоследствии нунции Болоньетти писал о нем, платит клеветой за дружбу, проявляет жадность к деньгам и подаркам, страшно любопытен и пронырлив, всюду стараясь пронюхать чужие дела, умело влезет в чужую душу. Беспощадная машина иезуитов обработала посевину как следует. Орден, созданный Игнацио Лайолой, Всегда отвергал услуги людей хилых, робких или медленно соображающих. Пес Господень обязан быть вынослив, словный шаг на горной тропе, терпелив, как узник, осужденный на вечное заточение, изворотлив, будто гад ползучий.